Событие 21. Планов по захвату всей Украины Петр точно не строил. Огромная территория с не всегда поди дружественным населением. Кто и как ею будет потом управлять? По этой самой причине целых два дня простояли у Брода через Южный Буг. Пожарский разговаривал с казаками, что были родом из этих мест. Выходило, что до Львова ударов в спину и партизанского движения можно не опасаться. народ ненавидит ляхов Наоборот, еще и сдерживать людей придется. Начнут сами панов резать. Что ж, помолились и переправились. Ближайшим городом и крепостью, где обязательно есть гарнизон, получался Бартслав. Туда и направились. Природа от Нижнего и Урала резко отличалась. Лиственные леса, огромное количество возделанных полей, деревни и села почти впритык друг к дружке и люди живут явно побогаче, мало у кого, как на Руси, дома больше на землянки похожи. Здесь деревянных домов тоже немного, зато саманные, из глины, навоза и соломы, вполне себе высокие. Крыши вот только крыты тростником, да черепицы еще не доросли, население говорит на русском, но ну уже и польские слова приплетает, и незнакомые есть, начали разделяться языки. Сама крепость, расположенная на высоком скалистом берегу Южного Бука, была даже на вид древней. Сложенная из огромных камней стена, что предстала перед Вершиловским полком, была вся заросшая мхом, кое-где в щели между камней и маленькие деревца залезли. А вот ворота подгуляли. Тоже были древними. Нет, понятно, что сделаны из дуба и железом окованы, но ведь сути это не меняло. Дерево Одного выстрела 120 миллиметровой пушки должно хватить, чтобы этот раритет в щепки разнести. Город был немаленьким. Подол или пригород или пассад раскинулся чуть не на километра вокруг стены замшелой. Люди дома побросали и, видно, заперлись в крепости. А ведь со слов местных товарищей, не так и давно сбежавших на сечь и считавших себя казаками, здесь жили русские люди, ненавидящие ляхов, угнетателей. Петр, когда стали подъезжать к городу, предупредил их полковника, что если хоть одна курица у людей пропадет, то он разворачивает полк и уходит. Никакого мародерства и разграбления. Там не враги живут, свои. Но напугали людей, они избежали за стены от греха подальше. Традиции к тому же такие. За своих не переживал, там дисциплина и понимание, куда и зачем идем. Тем не менее, пожарский командиров собрал и речугу двинул про угнетенный братский народ и про возложенную на их плечи священную обязанность этот народ от ерма оккупантов польских освободить. Только видно было, что не больно-то страдают люди от ерма этого. Гораздо богаче и сытнее живут, чем крестьяне в русских деревеньках. Генерал Афанасьев на одном из каналов переключает телевизор в поисках чего интересного. Как-то зимой, в год переброски его сознания на 400 лет назад, наткнулся на передачу про освобождение братского болгарского народа от турецкого ига. Там то же самое было. Люди жили в разы лучше, чем в России, и потребовалась провокация с убийством большого количества мирных турецких крестьян, переселившихся в Болгарию, чтобы турки начали репрессии, и у братского народа появился повод для восстания. Однако из дальнейшей истории видно, что братушки не сильно русских-то любят. В обеих мировых войнах Болгария была на стороне немцев и уже после развала соцлагеря активно боролась с Южным потоком и в НАТО вступила одной из первых. Неувязочка с братством. дано и понятно. Рыба ищет где глубже. Что Россия могла предложить Болгарии? Нищету. А что Советский Союз? очереди в магазины и пустые прилавки танки еще зачем пахарю танки ему хорошую японскую сельхозтехнику надо телевизоры цветные немецкие мебель итальянскую а вот сейчас что россия может предложить этим русским хреновые законы взяточников дьяков и подьячих нищетут уже почти полное отсутствие образования это когда уже изобретены арифмометр и логарифмическая линейка Полное отсутствие торговли, ну, за исключением Вершилова. А потом будут думцы затылки, вспотевшие под тремя шапками, чесать. Что им не нравилось? Чего восстание подняли? Где-то ведь уже, скорее всего, освободился от турецкого плена Богдан Хмельницкий. Не посчитает ли он москалей еще более худшими угнетателями, чем ляхи? Нужно его разыскать. Споры о роли личности в истории пусть профессора ведут. Петр это видел точно на своем примере. Так уж историю переиначил что после знания не поможет скоро по-другому пути все пойдет воеводе ну или может коменданту бартслова предложили сдаться и без оружия но со всеми воинами идти себе спокойно в краков и там порадовать джигомонта что князь пожарский идет этот самый краков грабить как они с Крулем и договаривались не захотел подкатили пушку и бабахнули не долет поправили прицел Взорвали к чертям собачьим надвратную башенку. Ладно, хоть с третьего раза попали. А что, опыта немного у канониров. И опять же, война ведь, а не учения. Волнуются ребята. Разнесли ворота и стали ждать парламентера. А никто не выходит. И что делать? По стене шарахнуть? Жалко, такой памятник архитектуры нужно сохранить. Потом можно будет туристов вводить. Через пару часов вышел все же человек из ворот. Оказалось, что коменданта артиллеристы убили. Он из надвратной башенки смотрел, как глупые москали хотят этой маленькой пушечкой стрелять по крепости. Ну не дураки ли? Что ж, в аду у него будет время подумать над своими словами. Утром следующего дня гарнизон без огнестрельного и холодного оружия в полном составе двинулся в сторону Каменца. «Значит, нам туда дорога. Надо только выждать пару дней». Пусть они там воеводу или кто там у них за главного напугают. Может и стрелять не придется.